Глава 5. Новые знакомства Я догадывалась, что несут меня не выпить и покушать, но все равно было максимально странно. В таверне пахло пивом, табаком и телами, пренебрегающими ванной. В моем положении интерьером не полюбуешься, но, кажется, ничего особенного все равно не увидела бы. По залу равномерно распределены столы, вокруг грубо сколоченные лавки – отшлифованные, очень может быть, самими посетителями и пролитой выпивкой. Народа немного, большая часть либо спали мордами в тарелках, либо развязно лапали девиц древнейшей профессии. Гномы протащили меня через весь зал, но никто и усом не повел. Как я поняла, тут была некая приватная комната, в которой было очень душно и накурено. Один из гномов спихнул какую-то посудину и бесцеремонно скинул меня на стол застеленный грязной бледно-желтой скатертью. Другие гномы в это время ругались с какими-то девицами в зале, но потом завалились внутрь и окружили главное блюдо, то есть меня. Все заухмылялись и как-то совсем уж неприятно заблизывались, будто и правда собирались меня жрать. Хотя кто их знает. Может, я тут готовлюсь к изнасилованию, а суровое средневековье — хоба, людоедство». «Слушайте, ребят, вы делаете большую ошибку!» Я пыталась говорить спокойно. «Знаете лесную ведьму, которая называет себя жрицей?» «А драконда, во! Такое дело она меня прокляла!» «Вот, я бы на вашем месте руки помыла!» «Откуда нам знать, как это проклятие распространяется?» «Мы гномы, сладкая!» На мою грудь легла ладонь, сминая ее грубо и неприятно. «Так что магия нам по боку, любая!» похоже все же не сожрут чуть приятнее но все равно я бы предпочла быть где-нибудь подальше ведь как озёл мы бы уже десять раз сбежать успели блин что делать орать вдруг проснется совесть и он снова вылезет из клетки чтобы помочь это ж, блин из-за него я тут троих мужиков пусть и мелких я вряд ли смогу победить да бросьте раздалось чуть в стороне «Уверен, против моей не устоят даже такие крутые ребята, как вы!» «Витька?» «Хотя нет, голос другой!» «И какая же у тебя магия?» Гномы одновременно повернулись, но я пока не видела, кто пожаловал в комнату, Враг или друг? «О, у меня их целых две!» Продолжал вещать веселый и самоуверенный голос. А еще странно знакомый. «Красота, обаяние и невероятная харизма!» Если не подействуют, то вход идет раздача знатных пинков под зад. А вот они уже всегда работают безотказно. «Тебе заняться нечем, смозливый. Рыкнул тот, что лапал мою грудь. «Вали отсюда! Тебя не звали, дама занята!» «Да, без меня меня женили. Класс!» «Можно я тоже пойду, а?» Зачем-то встряла я в разговор. «Меня сюда не звали, а если бы звали, я бы все равно не пришла!» «Именно!» Это занята, но не вами, а чудилой сидящим в клетке. Ну а раз есть возможность оспорить, то я в игре. Давайте так. Либо мои пинки, от которых вы вылетаете без вариантов, либо пари. И что же за пари? Что вы не сможете сделать то, что я и все мужчины делают почти ежедневно. Гномы переглянулись. На пьяных лицах мелькали муки размышлений. С моей груди даже руку убрали, чтобы почесать бороду. Да и плечи теперь держали не так крепко. Можно, наверное, вырваться, но мне стало интересно, что будет дальше. Всеобщие раздумья позволили приподняться и взглянуть на Спасителя. Но я почти сразу легла обратно. Сын маминой подруги, ну конечно. Ненавидька уже надеется. «А допустим?» – ляпнул гном, пафосно складывая на груди руки. «Мы самые мужественные из мужчин и делаем все лучше вас». Тот протянул руку. «Не повторяете? Барышня уходит со мной. А если повторяем, ты оплачиваешь наш счет. И комнаты...» «Все непременно, друзья мои», — усмехнулся красавчик. «И сказку на ночь. И напою теплым молочком. Один момент. Нужно подготовиться». Он высунулся из-за шторки и что-то сказал подошедшей официантке. «Меня отпустили, но со стола слезть не позволили» так что пришлось просто сидеть, болтая ножками. Вот странно. Вроде чуть не случился один из самых страшных кошмаров множества девушек, а я как-то не так реагирую. Все это словно не со мной. Это из-за сердца? Вернее, его отсутствие. Наконец официантка вернулась с подносом, на котором лежал небольшой мешочек и миска с водой. Она поставила это добро на стол рядом со мной и ушла. Не забыв одарить сына маминой подруги улыбкой, но тот смотрел на меня и не заметил. Потом подошел и вытащил из мешочка зеркало. Не забыв посмотреться в него и, красуясь, поправить и без того идеально лежащий воротник, отложил. Затем на свет появился помазок, мыло и опасная бритва. Гномы с каждым новым предметом мрачнели все больше – А на бритве разразились хором самых отборных ругательств. «Да будет вам, друзья мои!» Красавчик сделал поистине ангельское лицо. «Здесь ведь дама! Кроме того, еще не все потеряно. А нужно-то всего лишь побриться. Пустячок ведь!» «А взамен бесплатный ужин, выпивка, ночевка и, конечно же, очаровательная барышня. Давайте же! Что вам терять, кроме бороды?» «Иди, ты знаешь куда? Борода это святое!» «На, подавись!» Третий резко сдернул меня со стола и практически швырнул в спасителя. Не знаю, каким чудом тот успел отвести бритву, но я чуть было не осталась не только без сердца, но и без глаза. «Совсем придурок!» разозлилась я, почувствовав свободу и безнаказанность. «Очень легко выпендриваться, когда за плечи придерживает симпатичный шкаф». «Я сейчас сама тебе отрежу все святое, и речь не только про бороду». «Тем более и бритва под рукой», – покивал красавчик. «Давай. Давно хотел посмотреть на гнома без бороды. Говорят, что некоторые могут оказаться женщинами. Вот этот, например». Он указал на рыжего. Я выхватила бритву и сделала самый угрожающий шаг в своей жизни. Гном попятился. «Конечно, рост у меня не сильно модельный». Но все же я ощутимо выше их. К тому же, они пьяны. Ох, радуйтесь, что у меня магии или чего-то в этом духе нет. Таким, как я, вообще силу давать нельзя». «Э, ну ты чего?» Гном поднял ладони. «Шуток не понимаешь?» «Так это как раз шутка. Из той же серии, что и «запереть в клетке», «вести не пойми куда», а потом пытаться поиметь, не спрашивая». Я подняла подбородок и улыбнулась, стараясь выглядеть как психопатка. «Тебя надо держать или будешь паинькой?» «Я бы был», — потер подбородок красавчик. «Впрочем, для начала нужно уточнить, чем именно она собирается тебя держать и какие части тела задействовать». Гном сглотнул и покосился на товарищей. Те сместились к выходу. Кажется, я произвела достаточно яркое впечатление. «Я... Ты больная, что ли? Не подходи ко мне!» Было поздно. Один шаг, и я схватила гнома за бороду, и тут же приложила бритву к жесткому волосу. Его друзья с воплями бросились прочь из угла, а незадачливый насильник вцепился в мои руки, пытаясь убрать бритву. Само собой он сильнее, поэтому мне пришлось действовать. Гном вырвался, а в моем кулаке осталось примерно треть его «святого». Он заметил это позже, а пока, спотыкаясь, вылетел вслед за товарищами в основной зал. «Фу!» – я бросила трофей на стол и затрясла рукой. «Воистину, это самый паршивый день за всю мою жизнь!» «Быть не может!» – красавчик качнул головой. «Ты ведь встретила меня! Необыкновенное везение!» «Прости, но такое даже тебе не перекрыть!» Я окунула руку в миску с водой, чтобы на ней наверняка не осталось ничего рыжего. «Спасибо, что помог!» «Какая разница? Казалось бы, все равно скоро помирать!» но я хотела быть вежливой. Странно, что он вообще заметил наше нелепое шествие по залу. Думала, вовсю кувыркается. «Ну и что? Пойдем верну тебя женишку?» Мужчина подал платок вытереть руки. «Вам как раньше, в разных клетках, или в этот раз в одной посидите?» «Конечно, поиздеваться — это святое. Я бы и сама не затыкалась». «Да ну его! Судьба велит ему сидеть там и ждать. Не знаю чего». Поморщилась я, с тоской осматривая комнату. Хотелось на свежий воздух. Ощущение какого-то притона. У меня слишком мало времени, чтобы тратить на подобную ерунду. Я уперла кулаки в бока, пытаясь придумать, как поступить. Наверное, Витьку все же надо освободить. Только как бы это сделать, чтобы он понял, что судьба я стала быть. Так хочет. Сказать, что чую дракона дальше по дороге и нам жуть, как срочно надо мчать туда? «Мне его выгнать?» – развеселился красавчик. «Хочешь, снесу клетку, и сидеть будет негде». Смотришь на него и невольно улыбаешься в ответ. Дурацкие инстинкты на его природный магнетизм или еще какая чушь? Хотя, может, у меня просто нервы сдают? «Было бы супер», – усмехнулась я. «Женишок он только в своих фантазиях. Я уже настроилась заводить котов, так что мне и без него замечательно живется». «Если тебе нужен тот, кто будет посреди ночи, то я это делаю гораздо нежнее. И только для того, чтобы принести удовольствие». «Ты один, а котов 40, я развела руками. «Прости, но котики берут количеством. Ладно, я пойду. Спасибо за помощь еще раз. Отплатить, увы, нечем». «Я это сделал исключительно из героических побуждений», — отмахнулся тот. «Просто я потрясающий». «Ну да, спасибо, что не натуры отдавать». Улыбнувшись, я пошла к выходу, стараясь не наступать в лужи. Еще неизвестно, будет это пролитая выпивка или что-то более мерзкое, хотя наступить в это босой ногой будет одинаково отвратительно. Красавчик невозмутимо шел за мной. Посетителям было все так же наплевать. Я заметила, что бармен, крупный сутулый мужик, поймал одного из наших гномов за грудки и что-то агрессивно объяснял. «Лучше убраться поскорее». Витольд стоял на ногах и с отчаянием всматривался в сторону таверны. Увидев меня, на его лице тут же отразилось облегчение. «Ой, ну какая прелесть! Так трогательно за решетку держится! Давно бы вышел да помог! Чего волноваться-то?» Заметив вышедшего следом красавчика, Витька тут же ощетинился. «Снова ты?» «Естественно!» – самовлюбленно кивнул тот. «Говорил же, что женишок из тебя отвратный. Вот пришлось спасать. Принцессе-то рассчитывать больше не на кого». «Я тоже хотел, но не мог», – пробурчал Витёк. Красавчик вместо ответа подошел и подергал дверь его клетки. Хмыкнув, он отстегнул висящую на спине палку и размотал трепицу. Оказалось, это посох, видимо, боевой. Скрытый ранее наконечник был усилен металлом, сплетенным в ажурную паутину, под которой угадывались тускло-мерцающие камни, хотя не могу утверждать, что они светились не от луны или бликов из за трактира. Пафосно покрутив его в руках, сын маминой подруги резко ударил в один из стыков клетки. Та дрогнула и осыпалась длинными прутьями на землю. А спустя пару мгновений та же участь постигла и мою темницу. Чувствую моральное удовлетворение. «Теперь все можешь!» Красавчик провел по волосам ладонью и принялся заматывать наконечник посоха. «А гномы, скорее всего, свалили. У них сейчас других проблем хватает. Так что вперёд!» «Впечатляет!» «Когда посохом махал, мне даже жарковато стало!» «Может, тут дракон поблизости до да огоньком дышит?» «Так, Эля, собраться!» «На флирт нет времени!» Витька сказал «Дракон голубоглазый», а значит, кореглазого сына маминой подруги можно отпускать. «Кстати, как зовут тебя, о благородный рыцарь?» Красавчик прервался и выразительно посмотрел на меня. «Ой, ну что творит, а?» Профиль подсвечивает белый свет луны, темные глаза загадочно мерцают. «Сейчас бы еще ветер пронес мимо пару листочков, да поиграл с его волосами, и все. Можно тоже падать в обморок от восхищения». Хотел спросить тебя о том же. Нет, ну ты глянь, сколько у нас общего! Поиграл он бровями, а после пафосно расправил плечи: Ромейро! Я улыбнулась, мысленно искажая до Ромеро романтическая эротика, как жанр: А что ему подходит или Ромео, Эльвира? Я изобразила реверанс: теперь Ромейро точно не забудет чуть оттянутую футболку с крутой курочкой. «Приятно познакомиться!» Витольд подошел и положил ладонь мне на плечо. «Зачем ты с ним общаешься? Или чувствуешь что-то? Это он?» О, «Он, он!» – покивал рамера «Не она же!» «Уймись, Вить!» – я смахнула его руку. «Выключай ревнивую подружку и давай разруливать тему привала. Я задолбалась и хочу есть!» «Я тебя накормлю, но не здесь. Может, попросимся к кому-то из местных?» Витольд потер подбородок. «Так и быть. Местный согласен». Ромейро положил нам ладони на плечи, встав между мной и Витькой. «К тебе мы не пойдем. Исключено». Витольд сбросил его ладонь. «Не задерживай. Уходи». Ромейро нисколько не расстроился. «Что ж, удачи. Нет так нет». Мне Витькин план не понравился. Особенно после выхода и возвращения в клетку. «Ромейро, пожалуй, буду звать его Ромкой, подозрительно радушен. Ему хочется верить, хотя я понимаю, что интерес вряд ли ограничивается альтруизмом. Впрочем, он симпатичный. Выпендривается, конечно, но кто здесь не без греха? Витька хорош, уже поздно. В городе могут найтись и другие гномы, которых тебе стоит опасаться. А этот видишь?» – хлопнула Ромку по груди. «Чуть ли не вдвое выше». «К тому же мы с тобой такая колоритная парочка, что нам не только поесть не дадут, но еще исправят в местную психушку. А у вас есть психушки?» «Найдем», — хохотнула Ромейро. «Решайте уже. Я, конечно, милый, гостеприимный, но если вы не приедете, то мне ночью будет одиноко. А значит, нужно поискать кого-то для совместного сна». «Иди ищи», — махнула я рукой. Ведь как тебе пока равнодушен». «А я сплю отдельно». Витольд совсем надулся и, мотнув головой, сложил руки на груди. «Я против». «Он за». «Не, радости мои, так не пойдет. Ромей закатил глаза. «Вы мне нормально ответить можете, идете или нет? Или мне поспать, пока обсуждаете?» Витька открыл рот, но возразить не успел. Идем! Властно решила судьба в моем лице.